На самом деле с девушкой был нервный припадок, вероятно, от волнения, которое пережила она, явившись одна беспровожатой к гадалке. Она билась в кресле, всхлипывала и смеялась в несомненной истерике. Августа Карла носовала ей стакан воды, руки у нее дрожали, вода расплескивалась. Гирье вытащил носовой платок, намочил его, велел положить на голову больной, а сам побежал к себе за лекарствами. Однако ни вода, ни платок, ни принесенные молодым доктором лекарства не помогали. Девушка билась и кричала все больше и больше. Судороги, сначала выражавшиеся у нее дрожью, перешли в страшные конвульсии всего тела. С кресла отнесли ее на кровать Августа Карловны. Девушка выгибалась дугой, упираясь в кровать только затылком и пятками. «Господи, да что же это с ней? Что с ней?» Воскликнула в ужасе Августа Карловна. Варген вместе с Герье, по его указанию, пытался было удержать выгибание больной физически, но они вдвоем не могли справиться с девушкой, ее подбрасывало на кровати, и они ничего не в состоянии были сделать. «Такой силы припадка я не видывал никогда», – удивлялся Гирье. Варгин, вообще не видавший ничего подобного в жизни, с каким-то суеверным страхом отошел в сторону, убедившись, что его физическая сила тут непригодна. Однако слова Гирье, что тот не видал только тайной силы припадка, но вообще подобные припадки видал, занимаясь врачебной практикой, успокоительно подействовали на Варгина». «Ради бога, ради бога, что будет со мной, если с ней случится что-нибудь?» – убивалась Августа Карловна. «Особенно страшного ничего нет», – успокаивал ее Гирье. «Вероятно, за этими корчами последует полный упадок сил. Конечно, небезопасно доводить до этого, но что же делать?» «За этими корчами последует смерть», – раздался в дверях голос, тихий, уверенный и ясный. Все обернулись. В дверях стоял тот самый незаметный человек, который сидел в приемной, поджав под стул ноги. «Неужели доктор Герье не видит, что конвульсии слишком мучительны, чтобы это могло кончиться только упадком сил?» – продолжал он. «Нужно остановить их». «Но я испробовал все, ничего не помогает», – растерянно воскликнул молодой человек. Тогда на глазах у всех произошло нечто невиданное, почти чудо. Неизвестный подошел к постели, положил руку на грудь девушки, и не успел он коснуться ее, как она затихла, вытянулась и задышала ровно, точно мягкий сладкий сон, словно по волшебству охватил ее». Августа Карловна, видевшая, как только что бившаяся в припадке девушка затихла от одного лишь прикосновения, воскликнула «Ах!» и застыла в немой позе удивления. Варгин раскрыл рот и не знал, на кого ему глядеть – на девушку или на ее удивительного исцелителя. Для Герье ничего удивительного не было в том, что произошло сейчас – Он был знаком с теорией Мессмера о магнетизме и знал, что сила, проявленная внезапно явившимся человеком и заставившая больную немедленно погрузиться в сон, была не что иное, как магнетизм. Но он должен был сознаться, что магнетизм у этого человека был поразительный. «Не знаю, кто сказал он незнакомцу, но преклоняюсь перед вами». «Я очень рад, что заслужил похвалу доктора Герье, ответил незнакомец, второй раз называя Женевца по имени – «Вам известно, как меня зовут?» — спросил тот, невольно отступив на шаг назад. «Мне много известно про вас», — ответил незнакомый человек. «Пойдемте в вашу комнату, мне нужно поговорить с вами». «Но если вы знаете меня», — возразил доктор Геве, «то позвольте и мне узнать, с кем я имею честь говорить». Незнакомец как-то странно улыбнулся и спокойно и просто проговорил. «Настоящего моего имени я вам не скажу, а зовут меня здесь в Петербурге Степан Гаврилович Трофимов». «Неужели только Трофимов невольно вырвалось у Герье?» «Почему же нет?» – ответил Степан Гаврилович. «Трофимов ими не хуже других». Он подошел к кровати, где лежала погруженная в сон девушка, и, протянув над ней руку, сказал властным внушительным голосом. «Через пять минут ты проснешься, и будешь чувствовать себя вполне спокойной. Через пять минут, – обратился он к Августе Карловне, – она проснется, и никаких вам хлопот не причинит. Будьте уверены в этом. Мы пойдем с доктором к нему, переговорим, а потом я вернусь к вам, чтобы сделать то, зачем я пришел». «То есть, что же именно?» не поняла Августа Карловна. «Я пришел к вам, чтобы вы мне погадали», — пояснил Трофимов. «Неужели, застыдилась Августа Карловна, такой человек, как вы, может интересоваться моим гаданием?» И она, присев, сделала реверанс по-старинному. «Как видите», — проговорил Степан Гаврилович и увел Гирье из комнаты. Варгин направился за ними. «Вот тут моя комната», — показал Гирье, — когда они, миновав коридор, подошли к двери его скромного помещения. «Войдите с нами», – пригласил Трофимов Варгина. «Может быть, наши разговоры для вас будут не без пользы». Ну, денек, – только вздохнул Варгин, но в комнату к доктору все-таки вошел. Движения Трофимова, его походка и манера говорить были размеренные и медленные. От него веяло истовостью, уверенностью и спокойствием, и, по-видимому, в его обществе эти истовость, уверенность и спокойствие передавались и всем остальным так, что в его присутствии Ильгерье и Варгин почувствовали себя необыкновенно хорошо и приятно».